Года три назад в Кордово вот, э, было слово, у меня сложилось такое понимание, что э, неблагоприятно э, верующим людям вот, как-то выходить из единой семьи э, из-за психологических сложностей, из-за сложности психологического характера. Значит, сейчас вот, э, староста, <связь> ну и что, это, этот выход должен быть каким-то ну, срок где-то в течение года, чтобы он потом не входил в семью. Вот. Вот это мое понимание. Такое. Вот. Сейчас вот со старостата, староста привез информацию о том, что сейчас вот допустимо испытывая психологические трудности, вот, пребывая в семье, выходить как бы в отпуск, вот, отдыхать, а потом опять приходить. Вот. У меня как-то противоречие вот возникло. Вот. Не могу пояснить вот на эту тему, сказать несколько слов. Я не знаю, что там говорят у вас староста. Ты просто спроси. А нормально я... ли верующим время от времени выходить, потому что трудно. Да, вот по... в отпуск. Но... В отпуск от семьи. То есть в отпуск от того, чтобы быть верующим. То есть нормально ли верующим быть временно неверующим? Да, вот у меня вот такое понимание. Но, вот, ну, что, просто при таком вопросе. При... Как предполагаешь, что я могу ответить? Нормально ли быть неверующим? Временно. Ну, понятно, Потому что да. не исполнять истину, ну как я могу сказать, что это нормально? Что здесь надо смотреть, на что возникают трудности. Если вы их правильно не преодолеваете, когда они возникают, эти трудности, то если вы даже выйдете и передохнете, вы войдете с теми же самыми проблемами на том же самом уровне. Тогда, как сами ближние уже могут пройти этот рубеж, пойти дальше, а вы войдете с каким-то прежним старым багажом. Чтобы выправить себя внутренние сложности свои, их можно выправлять только когда они явно у вас возникают эти сложности, раскрываются. Вот в этот момент их как раз их и надо преодолевать. Если вы ищете пути, как их успокоить, эти сложности, вы не будете победителем. Сколько угодно, выходите, отдыхайте куда-то, но все, с чем вы находитесь в данный момент, вы с тем же будете оставаться и дальше. То есть работа нужна, у вас не происходит. Поэтому надо как раз и находиться в тех местах, которые возлагают на вас повышенную ответственность и где ощущая эту повышенную ответственность вы будете работать над собой, потому что эта повышенная ответственность начнет вскрывать вас один за другим ваши собственные недостатки ну как бы так даже носом вас прикладывая к этим недостаткам и тут уже не увидеть их будет невозможно только не желающий себя менять он будет стараться это не видеть Поэтому это очень хорошая возможность себя проверить. Семья – это там, где вы очень хорошо вскрываетесь. И это уникальные условия для вашего формирования. Поэтому избегать этих возможностей ни в коем случае для верующего нельзя. Я допускаю какой-то перегиб, может быть, исключительный. Когда если человек сейчас не выйдет, у него просто срыв произойдет, он не в состоянии себя контролировать. И среда семьи не может создать нужных условий, чтобы ему как-то сориентироваться, им привести себя в порядок, ну, тогда, возможно, конечно, он может выйти. Но что-то там не так происходит, поэтому у него эти условия у человека возникли. То есть эта исключительность возникнет, может, только если ну, что-то явно неправильно происходит внутри семьи. Потому что при нормальных условиях все это решаемо. Просто больше любить надо, больше терпеть друг друга, больше уметь прийти друг другу на помощь, подставить плечо добрым словом, не торопясь получать, потому что не всегда поучение оно доходит. Бывают минуты, когда человека просто надо успокоить, и как только он успокоится, он сам хорошо все увидит, что был неправ. И в этот момент бывает неудачно, если вы получаете, он будет трудным воспринимать ваше поучение, и психологическим будет ему еще сложнее, он может сорваться. И вы с хорошим мотивом просто уроните его. Поэтому тут набирайтесь мудрости общения друг с другом. Учитесь помогать правильно. Уточнение небольшое для себя. Вот брат недавно вышел из семьи, вот обославливая это психологическими сложностями, которые у него сложились. Вот. Я пытался с ним поговорить, вот, что именно с тобой. Вот. Ну, -то он закрылся. Просто сложно и все. Вот. Ну, я ему сказал, что в таком случае как на тебя трудно будет положиться в будущем, вот. когда вот будут сложности какие-то психологические, то вот. это мнение, моё, которое я высказал, ну, нормально, логично, нормально, Ну, так, как ты высказал, это оно не успокаивающее действует, не ободряющее. То есть эгоизм, если человек начинает хотелось... действовать, он на такие фразы может так приткнуться, что это еще больше его отдалит. Но как вас так подправить в этом случае сложно мне будет, потому что таких ситуаций очень много у вас разнообразных возникает, и дать сразу какое-то правило, как правильно, мягко отвечать, будет очень сложно. Пробуйте, конечно, как можете, Потому что все зависит от вашего умения, от того опыта, который вы накопили. А он у вас очень разнообразный опыт. И у кому-то удается даже без подсказки со стороны сделать интересное общение и умело помочь. А кому-то долго еще не будет удаваться, интересно помогать. Он будет немножко так грубовато эти усилия прилагать. Но если все-таки, конечно, этот человек есть, и кто-то попал на его эту помощь, конечно, это действительно для него урок. И тут сразу сгладить ситуацию будет сложно. Ее не проконтролируешь заранее, они у вас спонтанно возникают и в большом разнообразии, порядке разном.